Глава 15. 10 октября 2021 года. 13.15. Город Нижний Новгород. Улица Орджоникидзе. Саша сидела в отделении гинекологии и ждала своей очереди. После того разговора со следователем Жаровым, когда он задал ей странный вопрос про беременность, прошло чуть больше двух недель. Но Сашу с каждым днём волновал этот вопрос, Он не отпускал ее до тех самых пор, пока она не сделала тест на беременность. И тот оказался положительным. Она не могла поверить своим глазам. Сперва подумала, что это просто ошибка, может, тест бракованный попался. Но на пятый раз она убедилась, что нет никакой ошибки, и она скоро станет мамой. Только вот роль матери-одиночки никак не радовала ее. В своих мечтах Саша видела большую семью. Ну, или хотя бы хорошего, заботливого мужа и парочку детишек. Двоих бы хватило за глаза. Но всё, как и всегда в её жизни, шло не по плану. Она подумала о том, что родители, будь они живы, наверное, стыдились бы такой дочери. Тем более этот ребёнок от погибшего убийцы. Ей сказали, что Антон покончил жизнь самоубийством, но Саше казалось, что ей что-то недоговаривают. Одно радовало — смерти прекратились. А это означало только то, что после смерти Антона игра прекратилась, и она теперь могла спать спокойно. «Вангер! Кто Вангер?» — раздался голос молоденькой медсестры, и Саша, встав со стула, прошла в кабинет врача. Она всё ещё плохо воспринимала слова врача о том, что её срок больше трёх недель, и плод развивается хорошо. Всё как-то навалилось разом. И Саша не успевала за всеми изменениями в её жизни. Поначалу она даже думала о том, чтобы избавиться от ребёнка. Но одна только мысль, что её ребёнок, единственный близкий ей человек, и, родив его, она больше не будет испытывать чувство одиночества, решила оставить малыша. Саша любила детей и всегда хотела иметь большую семью, только вот она думала, что всё будет совсем по-другому. А сейчас ей предстоит сделать много всего ведь на её плечи ложится огромная ответственность. Кажется, в своей жизни ей не найти нормального мужчину, а тем более с ребёнком она мало кому будет нужна, но Саша не опускала руки, она справится, она сильная. 10 октября 2021 года, 17.15, Нижегородская область, загородный клуб «Золотые ворота». Николай Лазарев был отличным юристом и уж куда лучшим специалистом по этой профессии, чем медиком. В медицинский колледж он пошёл только по настоянию своих родителей. Вообще, несколько поколений родственников коле были врачами. Отец всю жизнь проработал хирургом, а мать — стоматологом. Николай в школе учился плохо и решил, что не будет продолжать учиться в школе после девятого класса. Используя свои связи, отец впихнул его в медицинский колледж. Думал, сын отучится, возьмётся за ум и, наконец-то, перестанет думать только о гулянках да девушках и начнёт нормальную жизнь. Но Николай не разделял надежд родителей. Он никогда не хотел быть медиком, как они и его бабушки с дедушками. Другой бы гордился, что вырос в семье потомственных врачей, но не он. Только уже на третьем курсе он понял, что хочет быть юристом, открыть кабинет частной практики, к чему и стал стремиться после выпуска из медицинского колледжа. Ещё будучи студентом медицинского колледжа, он поступил в юридический, и вот теперь его мечта сбывалась. Но всё равно, как бы ни шла в гору карьера, чего-то всё равно не хватало. Николай обернулся, смотря на небольшую беседку, где с удобством расположились Галя с Русланом. С тем самым Русланом, который был бывшим парнем Анастасии, обвинённым в её убийстве и позже оправданным. Как оказалось, Галя была влюблена в него и какое-то время после смерти Насти поддерживала Руслана. Так они и сошлись на фоне общего горя. Рядом с парочкой сидели Юля с мужем и новая девушка Николая. После покушения на своих друзей Николай решил, что хорошо бы всем уехать куда-нибудь подальше и немного отдохнуть. Он снял коттедж на все выходные и позвал своих друзей, с которыми общался с самого колледжа. «Ну, наконец-то! А мы уж думали, ты не вернёшься!» «Звонок по работе надо было ответить», — пожал Николай плечами, садясь за стол. «Коль, ты можешь хотя бы в выходные отключать свой телефон?» Умоляющим тоном проговорила Аня, девушка Николая. «Не могу», — он присел рядом с Аней, приобнимая ее за плечи. Друзья сидели за столом, пили дорогое вино, купленное Николаем, и обсуждали все произошедшее за последнее время. Они знали о том, что убийцу нашли, и что он встречался с Сашей. Кто-то вообще предположил, что это она и просила своего возлюбленного мстить за прошлое. Николай, пожалуй, был единственным, кто не верил в эти умозаключения, притянутые за уши. Может, потому не верил, что когда-то был влюблён в Сашу и в годы обучения в колледже пытался за ней ухаживать, но она дала понять, что они только друзья и не больше. А как-то раз, после очередного праздника, на котором Саша напилась, Коля её поцеловал, она тогда встречалась с Серёжей, и на тот момент они поругались, их застала Галя но никому ничего не рассказала, за что они были благодарны подруге. Он не верил в домыслы и тому, что во всем виновата Саша, наверное, еще и потому, что до сих пор испытывал к ней теплые чувства. Даже после того, как она перестала со всеми общаться, он первое время за ней следил, хотел наладить отношения, но ничего так и не вышло, и он с головой ушел в работу. После посиделок в беседке друзья дружно завалились в парную, которая находилась на цокольном этаже коттеджа. Точнее, греться пошли только мужчины, а девочки предпочли разойтись по комнатам и готовиться ко сну, потому что был уже одиннадцатый час, и за день все устали. После недолгого нахождения в парной и купания в тёплой воде бассейна Руслан и Павел, муж Юли, ушли отдыхать, а вот Николай решил ещё немного поплавать. Он налил себе в стакан виски и поставил его на бортик бассейна, изредка подплывая и отпивая из бокала горючей жидкости. Но что-то в один момент изменилось. Когда в очередной раз он подплыл, чтобы выпить виски, на его плечи легло что-то тяжёлое и надавило. Не ожидав такого поворота, Николай тут же ушёл к одному. Он был слишком пьян, чтобы быстро среагировать на происходящее и сопротивляться. Казалось, на него словно бетонная плита упала. Но это всего лишь был человек который упорно надавливал то на плечи, то на голову, не давая ему всплыть и вдохнуть воздуха. Лазарев в какой-то момент приподнял голову и посмотрел на своего убийцу и окончательно растерялся, увидев до боли знакомое лицо. Машинально открыл рот, чтобы вдохнуть воздух, но в его горло тут же влилась вода и проникла в лёгкие. Перед глазами всё потемнело, и последнее, что он запомнил перед смертью — так это довольную улыбку на лице своего убийцы. 11 октября 2021 года, 11.10, город Нижний Новгород, проспект Гагарина. Юрий Мухин был молодым следователем, работавшим в СК чуть меньше года, но уже много чего повидал за столь небольшой промежуток времени. Но, несмотря на все рабочие ужасы, маленькую зарплату и отсутствие нормальных выходных, он любил свою работу и поэтому как можно больше уделял для неё времени. Тем более у него это получалось делать, ведь семьи, как таковой, у Юрия не было, если не считать матери, которая в том году вышла на пенсию и, купив домик, уехала жить в небольшой городок под Нижним Новгородом. Не успел Юрий прийти на работу, как его тут же отправили на место преступления и все бы ничего, но убитым оказался Николай Лазарев, очередная жертва маньяка, убивающего по игре в мафию. Вообще Юрий не особо радовался, когда это дело забрали у Жарова и передали ему, что может сделать он, молодой следак, когда с этим делом не справился опытный спец, но его никто не стал слушать. Юрий не пренебрегал помощью Жарова, и тот активно участвовал в расследовании. и вот сейчас Прежде чем ехать на место преступления, он связался с Иваном и рассказал ему о новом убийстве. Тот, конечно же, не отказал и приехал минут на пять позднее, чем Юрий. Как и на других убийствах, всё было идентично. Один убитый, одна карта. Вообще, после смерти Антона Головина, подозреваемого в убийствах, всё приостановилось. Две недели было тихо, и казалось, что с его смертью всё закончилось. Но они ошибались. «Когда же это наконец-то закончится?» — проговорил Жаров, опускаясь на корточки и смотря на игральную карту, которая лежала на бортике бассейна и смотрела на него. На карте был нарисован доктор. «Он был доктором?» — спросил Жаров, оборачиваясь на Юрия, который что-то писал на листе. «Нет, юристом». «А почему карта доктора?» «Может, потому что он окончил медицинский? Ну, или у кого-нибудь спас». «У каждого после смерти мы находили тайны. Вот и у этого, может, что-нибудь такое было», предположил молодой следователь. «Всё возможно», — задумчиво проговорил Жаров. «Аркаш, что скажешь?» Обратился Иван к криминалисту, который уже закончил свою работу и стоял возле Юрия и что-то ему диктовал. «Скажу, что это убийство. На плечах виднеются отпечатки ладони. Видимо, кто-то со всей силой нажимал на плечи, чтобы утопить тело, «А еще я предполагаю, что Лазарев был пьян в стельку». Стопроцентное подтверждение только после вскрытия, но стакан и полупустая бутылка виски на бортике только подтверждают, что он был пьян. «А что по свидетелям?» Жаров обратился к Юрию. «Его нашла его девушка, Анна. Она сказала, что рано уснула и не слышала, как он пришел ночью, но уверяет, что халат, в котором он ходил в бассейн, висел на стуле в комнате» и подушка его была смята, как и простынь. Проснувшись утром, она его не обнаружила и пошла искать. Вот и нашла. Юрий смотрел на тело молодого мужчины с жалостью в глазах. «Но я точно могу сказать, что не было его в этой комнате. Только если он по какой-то причине пришёл, положил халат и ушёл обратно. Смерть наступила примерно с одиннадцати до двух часов ночи, Но если взять в расчет слова остальных мужчин, которые оставались с ним и ушли в двенадцать, то убийце оставался час, чтобы утопить его. Тут же проговорил Аркадий. «А что говорят другие?» — спросил Жаров. «Ничего они не говорят, они все в шоке от случившегося. Я их понимаю, ведь убийца мог прийти к любому из них». «А что если убийца?» «Кто-то из них?» — чуть слышно проговорил криминалист наклоняясь к следователям и вступая в диалог. «Я об этом уже думал», — Жаров выпрямился. «Даже если то, что Руслана нашли на прошлом месте убийства, он снова появляется на очередном убийстве. Да, не он нашел труп, но все же... Но у него есть алиби. Галина говорит, что он пришел в 11.50 в комнату и лег спать. «Кузнецова еще не спала в это время, она созванивалась с какой-то подругой. Я посмотрел звонки с ее телефона. Разговор длился до десяти минут первого, а потом она тоже легла спать», — возразил Юрий. «А кто, предположительно, мог того утопить? Мужчина или женщина?» Жаров снова посмотрел на криминалиста. «Если он был пьян в стельку, то его и ребенок мог утопить. То есть мы опять в жоп... в тупике...» Тут же исправился Жаров. «А что, если выделить охрану им или спрятать где-нибудь? А куда ты их спрячешь?» Тут же отозвался Иван, недобро смотря на Юрия. «Не знаю куда, их осталось трое!» В сердцах выкрикнул тот. «Нужно что-то делать, а то у нас скоро будет еще три трупа!» Жаров с пониманием посмотрел на своего коллегу. Ему самому было не по себе от всей этой ситуации, тем более если взять в расчет то, что и его ждет смерть. Но если Головин умер, кто продолжает игру? Кого они не учли на этот раз? Ну, за Юлю Белых, наверное, волноваться не стоит. Ее муж нанял охрану всей семье на время расследования, а вот Александра и Галина остаются без защиты. — Он не убьет Сашу, — отозвался Жаров. — Почему? — Потому что ее смерти не было в этом графике. «Откуда нам знать? Головин мёртв, но и его смерти не было!» Жаров снова задумался. Он не видел Сашу уже две недели, но как-то раз приезжал к ней после работы и просто сидел в машине, смотря, как в окнах её квартиры горит свет. Хотелось подняться к ней, поговорить, но он не стал. Хотел дать ей время пережить всё случившееся. Тем более, с каким предлогом он бы пошёл к ней? Просто потому, что беспокоился? Или всё-таки рассказать, что неравнодушен к ней? 11 октября 2021 года, 17.14. Город Нижний Новгород, игровой клуб «Блэк Мафия». На этот раз Жарова впустили в клуб без всяких пригласительных. Два амбала-близнеца расступились перед ним, стоило двери открыться. Ещё сегодня утром после очередной находки трупа и карты Жаров на несколько часов взял картины, найденные в квартире Олега Громова и считавшиеся уликами, чтобы показать их Борису Аркадьевичу. Вообще гражданское лицо не должно было привлекаться к расследованию, но Жарову было некуда деваться. Да и хозяин клуба многим уже помог. «Можно?» — Жаров постучался в дверь кабинета и заглянул внутрь. «Конечно! Проходите!» Махнул ему рукой Борис Аркадьевич, поднимаясь из-за стола. Жаров прошёл внутрь и разместил картины на широком столе, которые специально освободили под них. Борис Аркадьевич пододвинул большой напольный светильник, чтобы лучше разглядеть картины, и достал рабочую лупу, а Жаров, освобождая место старику, сел на диван, стоящий на противоположной стороне от стола с картинами. Борис Аркадьевич аккуратно стянул с картин чехол и внимательно осмотрел. Он начал стой на которой были нарисованы комнаты. Это была самая большая картина по размеру. Иван сидел на диване и смотрел, как меняется лицо старика при виде этого художества. Борис Аркадьевич смотрел на рисунок в течение минуты, а Иван ждал, пока он что-то скажет, но никак не ожидал того, что сказал тот. «Я что-то...» «Не до конца понимаю». Старик снял очки и перевел вопросительный взгляд на Жарова. «Что именно?» «А вы не видели?» Жаров тут же заинтересовался, встал с дивана и подошел к столу, всматриваясь в картину и не сразу понимая, о чем говорит мужчина, но когда увидел, то буквально на одно мгновение его дыхание приостановилось. «Какого черта?» Выдохнул он и перевел взгляд на Бориса Аркадьевича, а тот только пожал плечами. «Откуда это?» — ткнул он пальцем в изображение на холсте. «Я без понятия», — пожал тот плечами. Теперь на картине наполнились еще две комнаты, которые были закрыты. В одной из них была тюремная камера с лежащим мужчиной на деревянной скамье и картой мафии. А вторая комната была изображена в виде той с бассейном, где был найден утром Николай. От увиденного у Жарова побежали мурашки, и он даже закрыл глаза. Нажал на глазные яблоки в надежде, что это всего лишь просто мерещится. Но когда поднял веки, картина не изменилась. Иван тут же достал мобильный телефон и позвонил Юрию. Тот ответил ему сразу же. «Слушаю», — раздалось в динамике телефона. «Кто еще брал картину?» Тут же задал свой вопрос Жаров. Молодой следователь сперва растерялся от такого резкого вопроса, но быстро взял себя в руки. «Никто не брал. Она в вещдоках лежала. А что?» Картина дополнилась новыми рисунками. «В смысле?» «В прямом. На ней теперь не шесть, а восемь открытых комнат. И в последних изображен Головин и Лазарев». «Ну этого не может быть!» Тут же возразил Юрий, Иван заметил, как Борис Аркадьевич наклонился к картине и что-то в ней рассматривал, а затем дотронулся до нее кончиками пальцев и поднял глаза на жарова «Это свежие краски, им не больше одного дня», — тут же проговорил старик. «Юра, нужны записи с камер видеонаблюдения за последние сутки. Я сейчас приеду, а ты приготовь их». Иван отключился и снял чехол со второй картины где были изображены два мальчика, но на этой картине ничего не изменилось.